«У меня новости, красотка!» Заспанная Анаис, не веря своим ушам, слушала Салина по телефону. Ее вытащили из постели, привели сюда, на пост охраны, сучили телефонную трубку. Чудеса, да и только! «Я и не знал, какие у тебя связи». «Какие еще связи? Ты это о чем?» «О том, что завтра тебя отпустят. Судья подписал приказ».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 Солина рассмеялся, его смех напоминал скрежет. Ну давай, изображай святую невинность. Тебе это так к лицу. Так или иначе, я хочу, чтобы ты была у меня под рукой. Мы продолжаем расследование. Назовем это кризисным штабом. Есть сдвиги? Черт из два. А Медине так ничего и не накопали. Ни о ее делишках, ни о ее контактах. Януш как в воду канул. Ни слуху, ни духу. Вообще ничего. Розыск сбился с ног. Она смутно догадывалась, что Солина и его Цербером просто слабо вести уголовное расследование. Ну а розыску такая добыча, как Януш, не по зубам. «Пришлешь за мной машину?» «Ни к чему. Тебя будут ждать». «Я никого не знаю в Париже». Сулина снова хохотнул. Теперь скрежет звучал, как писк. — Не волнуйся, твой папаша приехал собственной персоной.